Глава третья. Знание самого себя. Тому, кто хочет получить равное горизонтальное и прямое вертикальное, необходимо пользоваться уровнем и отвесом. Тому, кто хочет получить идеально прямоугольное или круглое, необходимо пользоваться угольником и циркулем. Властителю, желающему узнать себя самого, необходимы честные мужи. Поэтому Сын Неба утверждает должности помощников и наставников, посты учителей и хранителей, с тем, чтобы они ему указывали на его ошибки. Человек сам себя не знает, властитель тоже. Причины существования и гибели, покоя и опасности не надо искать вовне, их нужно усмотреть в себе». У правителя Яо был барабан, который умел его увещевать. У Шуня было обличающее дерево. У Тана был муж, который специально следил за его упущениями. У Увана был барабанчик, который напоминал ему о необходимости сдержанности и осторожности. Даже они боялись, что недостаточно знают себя – У нынешних же правителей ум не такой, как у Яо, Шуня, Тана и У. Но зато у них есть умение, с помощью которого они это могут скрыть. Откуда уж тут взяться знанию самих себя? Чень из Чу, Джуан из Ци не обладали знанием самих себя и были убиты. Узкий Ван не обладал знанием самого себя и погиб. Сунский Кан и правитель царства Джуншань не знали себя и исчезли с лица земли. Цзиньский Хуэйгун, Джаоский Ко не знали себя и были пленены. Командующие Туй и Пан Цюань, наследник Шэнь, не знали себя и расстались с жизнью. Так что нет большего несчастья, чем незнание самих себя. Когда Фанши собрался бежать, его люди хотели взять с собой колокол, но он был слишком велик, чтобы унести его на спине. Тогда они хотели разбить его молотом на части, но колокол зазвенел так громко, что они, боясь как бы их не услышали и не отняли его у них, заткнули собственные уши. То, что они боялись как бы их не услышали, еще можно понять. Но то, что они сами боялись его звука, это уже глупость. Но когда властитель боится услышать о собственных упущениях, разве он не поступает точно так же? Хотя можно понять, что ему не хочется, чтобы о его ошибках знали другие. На одном перу выиски Вейнхоу велел, чтобы каждый из присутствующих графов Дафу о нем высказался. Первые выступающие заговорили было об уме правителя, но когда очередь дошла до Жэнь Цзо, тот сказал, «Правитель у нас неразумный». Когда взяли Джуншань, он отдал его в надел сыну, а не своему младшему брату. Из этого видно, что правитель у нас неразумный. Вэнь Хоу это не понравилось, и это было видно по его лицу. Жэнь Цзо поспешно удалился. Когда очередь дошла до Ди Хуана, тот сказал, наш правитель достойный. Как слышал ваш слуга, там где правитель достойный, там речи подданных прямы. Как мы видели, речь Жэнь Цзо была прямой, и из этого мы можем заключить, что правитель у нас достойный. Вэнь Хоу это понравилось, и он весело сказал. Не вернуть ли его назад? Ди Хуан сказал на это, что же тут невозможного? Как я слышал, верный подданный остается верным до конца. Он даже от смерти не станет бежать. Дзо, наверное, ждет там у ворот. Затем Ди Хуан отправился посмотреть, и Дзо действительно ждал у ворот. Так что он пригласил его вернуться от имени правителя. Когда Женьцзо вошел, Вэньхоу встретил его на нижней ступени. До конца жизни сидел он на почетном месте и в конце концов стал главным среди гостей. Однако же, если бы не Ди Хуан, Вэнь Хоу мог бы потерять верного подданного. Так что овладеть высоким искусством, сказать так, чтобы властителю пришлось по сердцу и притом было похвалой его мудрости, не один ли только Дихуан оказался на это способен?